Глава 3. Ночь в одиночестве. 319 год после возвращения. Орлен опрометью бежал через лес, резко поворачивал, путал следы. Отец не должен его отыскать. Крики Джеффа стихли, и Орлен понял, что тот вовсе не гонится за ним. И правда, к чему тратить силы? «Он знает, что я вернусь домой до заката. Куда я денусь?» «Куда угодно», – явился непрошенный ответ. В глубине сердца Орлен знал, что это правда. Он не может вернуться на ферму и делать вид, будто ничего не случилось. Не может равнодушно наблюдать, как Элейн занимает место его матери. Даже хорошенькая Рена с мягкими губами будет постоянно напоминать, что он потерял и почему. Но куда ему пойти?» Отец прав, по крайней мере, в одном – нельзя бежать вечно. Надо найти убежище до темноты, иначе эта ночь станет для него последней. Возвращаться в Тибетсбрук нельзя. Его, конечно, приютят, но на утро за ухо отведут домой. Он ничего не добьется, кроме порки. Тогда в солнечный выгон? Местные туда практически не ездят, разве что возят грузы для хряка. Только вестники. Колин сказала, что Рагин возвращается в свободные города через солнечный выгон. Орлену нравился Рагин, единственный взрослый, который не смотрел на него свысока. Вестник и Кирин опередили мальчика на день и ехали верхом. Но если поспешить, то, возможно, их удастся догнать и попросить взять с собой в свободные города. Карта Колин до сих пор висела у Арлена на шее. На ней была нарисована дорога в солнечный выгон, и в старичные фермы. Даже в лесной глуши мальчик не сомневался, где север. К полудню он отыскал дорогу, или вернее, дорога нашла его. Он вышел прямо на нее. Наверное, потерял чувство направления среди деревьев. Орлен прошагал несколько часов, но не увидел ни ферм, ни дома старой травницы. Он взглянул на солнце и забеспокоился. Если он идет на север, то солнце должно быть слева. Но оно находилось впереди. Он остановился и посмотрел на карту. Так и есть. Он идет в свободные города, а не в солнечный выгон. Куже того, сразу за поворотом на свободные города, карта кончалась. Возвращаться было страшно. Кто знает, найдет ли он убежище вовремя. Орлен сделал шаг назад. «Нет, пусть отец возвращается. Я пойду вперед во что бы то ни стало». Орлен снова зашагал по дороге, оставив Тибетсбрук и солнечный выгон позади. С каждым шагом идти становилось все легче. Через несколько часов деревья сменились сочными бескрайними лугами, не тронутыми ни плугом, ни скотом. Мальчик поднялся на вершину холма, глубоко вдыхая чистый свежий воздух. Из земли выступал валун. Орлен забрался на него, озирая огромный мир, до которого всегда мечтал дотянуться. Жилья нигде не было видно. Негде попросить убежище. Орлен страшился предстоящей ночи, но смутно, как смерти от старости. День сменился вечером, и мальчик стал присматривать место для стоянки. Рощица. Неплохо. Под деревьями мало травы и можно нарисовать метки. Но вдруг лесной демон заберется на дерево и бросится в охранный круг сверху. Каменистый холмик. Арлен постоял на нем. Но ветер был слишком сильным. Он может испортить метки, и от них не будет никакого проку. Наконец, Орлен набрел на место, выжженное огненными демонами. Новые ростки еще не пробились сквозь золу. Земля под ногами была твердой. Орлен расчистил участок и начал рисовать охранный круг. Времени было мало, и тот вышел небольшим. Спешка может все испортить. Орлен острой палочкой рисовал знаки на земле, аккуратно сдувая лишнее. Больше часа мальчик наносил метку за меткой, часто отступая и проверяя, правильно ли выровнены символы. Его руки двигались уверенно и ловко, как и всегда. Наконец, круг диаметром 6 футов был готов. Арлен три раза проверил метки и не нашел ни единой ошибки. Он убрал палочку в карман и сел посередине круга. Тени становились все длиннее, солнце опускалось все ниже. Небо заиграло переливами красок. Возможно, он умрет сегодня ночью, а может и нет. Арлен сказал себе, что это не важно, но его мужество убывало вместе с солнечным светом. Сердце колотилось. Инстинкт повелел вскочить и бежать. Но поддаться некуда. До ближайшего укрытия оставалось много миль. Мальчик задрожал, хотя холода не было. «Это была дурацкая мысль», – прошептал голосок в голове. Орлен на него прикрикнул, но бравада не помогла ему расслабиться, когда последние лучи солнца погасли и мир окутала тьма. «Вот и они», – предупредил перепуганный голосок, когда над землей взвелись струйки тумана. Дымка медленно сгущалась. Демоны обретали плоть и поднимались из земли. Орлен тоже встал, сжимая кулачки. Как всегда, огненные демоны сгустились первыми и радостно заскакали оставляя за собой пылающие отметины. Следующими поднялись воздушные демоны, побежали, распростерли кожистые крылья и взмыли в воздух. Скальные демоны выдрались из недр последними, с трудом воручая тяжелыми тушами. Подземники увидели Орлена, радостно взвыли и бросились на беззащитного мальчика. Воздушный демон спикировал первым, метя кривыми когтями на крыльях в горло Орлена. Мальчик завопил, но когти скользнули по незримой стене и высекли искры. Демон по инерции налетел на щит всем телом и его отшвырнуло назад в ослепительной вспышке. Тварь ударилась о землю и завыла, но кое-как встала на ноги. Ее корежило. Разряды энергии пробегали по чешуе. Следующими попытали удачу проворные огненные демоны. Самый крупные не больше собаки. Они с визгом рванули вперед, и принялись драть когтями. Орлен вздрагивал при каждой вспышке магии, но метки не подвели. Обнаружив, что Орлен сплел прочную сеть, демоны плюнули в него огнем. Разумеется, фокус не прошел. Орлен нарисовал метки с тех пор, как научился держать уголек, и прекрасно умел защищаться от огненных плевков. Огонь помог демонам не больше, чем когти. Мальчик даже не почувствовал жара. Подземники сгрудились вокруг, и с каждой вспышкой света Орлен видел все больше тварей. Сверепые стаи не терпелось обгладать его кости. Воздушные демоны пикировали и отлетали от охранного круга. Огненные демоны с досады бросались на Орлена и терпели жгучую боль в надежде прорваться. Магия вновь и вновь отшвыривала их. Орлен перестал дергаться. Он забыл о страхе и принялся обзывать демонов. Его нахальство разозлило подземников еще больше. Они не привыкли, чтобы жертва их доразнила. Демоны удвоили усилия. Орлен потрясал колоками и делал грубые жесты. Какие взрослые порой показывали за спиной хряка. Так вот кого он боялся. Вот кого старшится человечество. Жалких бестолковых тварей. Смешно. Орлен сплюнул у слюна зашипела на чешуе огненного демона, утроив его ярость. Внезапно завывавшие твари заткнулись. В мерцании огненных демонов Орлен увидел, как подземники расступились перед скальным демоном. Чудовище потопало к мальчику, сотрясая землю. Орлен всю жизнь наблюдал за подземниками издали, из окон и дверей. До кошмарных событий последних дней он никогда не находился вблизи от полностью сгустившегося демона и уж всяко не стоял у него на пути. Орлен знал, что демоны бывают разного размера, но понятия не имел, насколько. Скальный демон был 15 футов ростом. Скальный демон был огромен. Орлен вытянул шею. Даже издали монстр оказался исполинской глыбой сплошных сухожилий и бритвенно-острых кромок. Его толстый черный панцирь был усеян костяными выступами. Шепостый хвост мотался туда-сюда, уравновешивая массивные плечи. горбез демон вышагивал на задних лапах, когти которых оставляли глубокие борозды. Длинные сучковатые передние лапы заканчивались когтями, похожими на ножи мясника. Демон распахнул слюнявую пасть, обнажив несколько рядов острейших зубов. Черный язык попробовал на вкус страх Орлена. Один из огненных демонов не успел вовремя убраться с пути, и скальный демон небрежно смахнул его в сторону. От удара огненный демон взлетел в воздух, и когти скального оставили на нем глубокие раны. Гигантский подземник приближался. Орлен в ужасе шагнул назад раз, другой, и лишь в последний момент опомнился и остановился у самой границы круга. о круги успокоила ненадолго. Орлен сомневался, что его метки выдержат подобные испытания. Да и какие угодно метки. Демон долго разглядывал мальчика, наслаждаясь его страхом. Скальные демоны не любили спешить, хотя при необходимости перемещались удивительно резво. Демон ударил, и у Арлена сдали нервы. Он завопил, упал на землю, сжался в комок и закрыл голову руками. Раздался оглушительный взрыв. Слепящая вспышка магии проникла даже сквозь закрытые веки, как будто ночь превратилась в день. Орлен услышал разочарованный визг демона и приоткрыл один глаз. Подземник закоржился и ударил по меткам тяжелым шипастым хвостом. Магия вспыхнула снова и преградила чудовищу путь. Орлен заставил себя выдохнуть. Мальчик смотрел, как демон вновь и вновь колотится о метке и ревет от ярости. Теплые, мокрые штаны прилипли к ногам. Устыдившись собственной трусости, Орлен вскочил и посмотрел демона в глаза. Из груди мальчика вырвался первобытный крик, который отрицал самую суть подземника и все, что тот собой представлял. Орлен поднял камень и бросил в демона. «Убирайся обратно в недра!» – крикнул он. «Проваливай! Сдохни!» Демон едва ли заметил, как камень отскочил от брони. Но ярость твари умножилась. Подземник кидался на метки не в силах пробиться в круг. Орлен обзывал демона всеми грязными и жалкими словами, какие сумел припомнить, и шарил по земле в поисках камней. Когда камни закончились, мальчик начал подпрыгивать, размахивая руками. Оскорбление тоже оружие. Орлен поскользнулся и наступил на метку. Время словно замерло. Орлен и гигантский демон молча смотрели друг на друга. Постепенно до них дошло, что случилось. Очнулись они одновременно. Орлен выхватил палочку и бросился к метке, а демон ударил его огромной когтистой лапой. Орлен мгновенно оценил повреждение. Одна из линий знака разорвана. Он исправил метку взмахом палочки, уже зная, что опоздал. Когти впились в его плоть. Но магия снова обрела силу и отбросила демона. Тварь взвыла от боли. Орлен тоже застонал, перекатился, выдернул когти из спины, отшвырнул и лишь потом понял, что случилось. В круге лежала, дергалась и дымилась лапа демона. Орлен изумленно посмотрел на отсеченную конечность, обернулся и увидел, что демон рвет и мечет. Досталось всем подземникам, которые не догадались убраться подальше. Хватило одной лапы. Мальчик посмотрел на обрубок. От аккуратно обожженного сореза поднимался вонючий дымок. Орлен с показной отвагой подобрал огромную лапу и попытался выбросить из круга, но метки работали в обе стороны. Плоть подземника не могла покинуть круг. Лапа отскочила от меток и упала к ногам Орлена. Нахлынула боль. Орлен потрогал раны на спине. На руках осталась кровь. Мальчика затошнило. Его силы иссякли. Он упал на колени и заплакал от боли. От страха пошевелиться и ненароком стереть еще одну метку. Но больше всего от тоски по матери. Теперь он понимал, какую боль она испытала в ту ночь. Орлен дрожал от страха до утра. Демоны крыжили и выжидали, надеялись, что мальчик ошибется и впустит их в круг. Он не посмел бы уснуть, даже если бы мог. Достаточно неловко пошевелиться, и подземники набросятся на беззащитную добычу. Казалось, рассвет никогда не наступит. Орлен часто поглядывал на небо, но видел только искалеченного каменного исполина, который прижимал к груди гноящийся обрубок с запекшейся кровью. Подземник мерил круг шагами, и в глазах его застыла ненависть. Через целую вечность горизонт заолел. Красный цвет сменился оранжевым, желтым и, наконец, ослепительным белым. Подземники спустились в недра, не дожидаясь, пока небо пожелтеет. Но гигант тянул до последнего, скалил зубы и шипел на Орлена. И все же страх солнца оказался сильнее ненависти. Когда последние тени разбежались, массивная рогатая голова однорукого скального демона скрылась под землей. арлен выпрямился и вышел из круга, морщась от боли. Спина горела. За ночь раны перестали кровоточить, но заново открылись, когда мальчик потянулся. арлен взглянул на обрубок лапы. Он напоминал полено, покрытое жесткой, холодной чешуей. Мальчик поднял тяжелую штуковину и поднес к глазам. «Хоть есть чем похвастать», – подумал он. Арлен задрожал при виде своей крови на черных когтях, но попытался собраться с духом. В этот миг его коснулся луч солнца, наконец поднявшегося над горизонтом. Лапа демона зашипела, задымилась, застреляла, словно мокрая полено, которое швырнули в огонь. Через мгновение она вспыхнула, и Арлен в ужасе ее уронил. Мальчик завооруженно смотрел, как огонь разгорался все ярче. Как солнце превращало страшную лапу в жалкие обугленные останки. Он осторожно подтолкнул лапу носком, и она рассыпалась в прах. Орлен побрел дальше, опираясь на ветку. Он понимал, что ему несказанно повезло. «Надо же было так сглупить. Разве можно доверять меткам на земле? Даже Арагин им не доверяет». А если бы ветер испортил метки, как боялся отец Орлена? Создатель, а если бы пошел дождь? Сколько ночей он протянет? Орлен понятия не имел, что лежит за следующим холмом. До свободных городов несколько недель пути, а прежде жилья может и не встретиться. На глаза мальчика навернулись слезы, он грубо стер их и зарычал. Отец привык уступать страху, но Арлен уже знал, что это бесполезно. «Я не боюсь!» – сказал он себе. «Не боюсь!» Арлен пошел дальше, понимая, что лжет сам себе. Около полудня он набрел на ручей с каменистым дном. Вода была холодной и чистой, и мальчик наклонился, чтобы попить. Спину пронзила кинжальной болью. Арлен никак не обработал раны, зашить их, как колен, он не мог. Мальчик вспомнил, как мать всегда первым делом промывала его порезы и ссадины. Он разделся. Спина рубашки была порвана и пропитана запекшейся кровью. Орлен окунул рубашку в ручей, глядя, как стекают пыль и кровь. Разложил одежду на камнях для просушки и погрузился в холодную воду. Холод был лютый, зато спина скоро онемела. Он хорошенько растерся и начал осторожно промывать соднящие раны. пока боль не стало нестерпимой. Дорожа, он вылез из-за ручья и лег на камни рядом с одеждой. Через некоторое время он рывком проснулся и выругался, увидев, что солнце стоит низко и день близок к концу. Можно было пройти еще немного, но к чему рисковать? Лучше потратить лишнее время на укрепление защиты. Недалеко от ручья нашлась широкая сырая прогалина. Орлен без труда снял дерн. Утоптал рыхлую землю, разгладил ее и приступил к рисованию меток. На этот раз он нарисовал круг пошире. Трижды его проверил и начертил внутри еще один, на всякий случай. Мокрой земле ветер не страшен. Дождя, судя по небу, не будет. Орлен удовлетворенно вырыл ямку, натаскал сухих веток и разжег костерок. Затем сел в центре внутреннего круга, глядя на закат и пытаясь не обращать внимания на голод. Когда аллое небо стало лиловым, а затем пурпурным, мальчик потушил костер и глубоко задышал, чтобы унять сердцебиение. Наконец свет погас, и поднялись подземники. Орлен затаил дыхание. Огненный демон чуял запах и свизгом бросился к добыче. Накатил страх прошлой ночи, и кровь застыла у мальчика в жилах. Подземники не замечали его меток, пока не налетели на них. При первой вспышке магии Арлен с облегчением выдохнул. Демоны царапали преграду когтями, но пробиться не могли. Воздушный демон поднялся повыше, где метки слабели, прорвал первый круг и спикировал на добычу, но врезался во второй и рухнул в промежуток между кругами. Арлен с трудом сдерживался, пока тварь неуклюже пыталась встать. Демон покачивался на задних лапах. Он был высоким и худым, с долинными и тонкими конечностями, которые заканчивались кривыми шестидюймовыми когтями. Между нижней стороной передних лап и внешней стороной задних была натянута тонкая кожистая мембрана. Ее поддерживал каркас из гибких костей, торчавших из боков чудовища. Демон был немногим выше взрослого мужчины. Но расправленные крылья увеличивали его рост вдвое. Так что в небе тварь казалась огромной. Вдоль хребта наподобие гребня тянулся изогнутый рог, тоже оплетенный мембраной. Рыло щарилось несколькими рядами дюймовых зубов, желтых в лунном свете. На земле демон двигался неуклюже, ничего общего с изящным парением в небе. Вблизи воздушные демоны впечатляли намного меньше своих сородичей. У лесных и скальных демонов есть толстый панцирь и мощные лапы. Они невероятно сильны. Огненные демоны проворнее любого человека и поджигают все вокруг своими плевками. Воздушные. Арлен подумал, что Раген смог бы пробить тонкое крыло копьем. Ночь. Да я бы тоже сумел. Но у него нет копья, и даже столь жалкий подземник убьет его, если внутренние метки подведут. Демон придвинулся, и Арлен напрягся. Подземник попытался зацепить его кривым когтем на конце крыла и Орлен вздрогнул, но охранная сеть засверкала вспышками и отразила удар. После нескольких бесплодных попыток подземник решил подняться в воздух. Он побежал и расправил крылья, чтобы поймать ветер, но ударился о внешний круг, не успев набрать скорость. Магия отшвырнула его в грязь. Орлен невольно рассмеялся, глядя, как демон пытается подняться. Огромные крылья наводили ужас в небе. Но на земле только мешали сохранять равновесие. У твари не было ладоней, чтобы на них опираться, а длинные тонкие лапы прогибались. Демон в отчаянии задергался и, наконец, сумел встать. Он снова и снова пытался вырваться из ловушки и взлететь, но расстояние между кругами было слишком мало. Огненные демоны почуяли отчаяние сородича, радостно завизжали и запрыгали вдоль круга, насмехаясь над злосчастной тварью. Орлена раздулся от гордости. Прошлой ночью он наделал ошибок, но больше это не повторится. В его сердце поселилась надежда выжить и добраться до свободных городов. Огненным демонам скоро надоело доразнить воздушного. И они отправились на поиски легкой добычи, плевками поднимая из укрытий мелкую живность. Перепуганный зайчонок забежал во внешнее кольцо Орлена, а его преследователя остановили метки. Воздушный демон неуклюже попытался схватить зверька, но заяц без труда уклонился. Пробежал через круг и оказался на другой стороне, где тоже поджидали подземники. Заяц бросился обратно и снова ускакал слишком далеко. Орлен жалел, что не может поговорить с несчастным зверьком и объяснить ему, что во внутреннем круге безопасно. Мальчик мог лишь смотреть, как заяц скачет в круг и обратно. А затем случилось немыслимое... Заяц снова запрыгнул в круг и смазал метку. Огненные демоны своим ринулись в погоню через прореху. Одинокий воздушный демон вырвался на свободу, взмыл в воздух и улетел. Орлен обругал зайца и выбронил его еще страшнее, когда зверек бросился прямо к нему. Если он испортит внутренние метки, они оба обречены. С проворством деревенского паренька Орлен высунулся из круга и схватил зайца за уши. Зверек отчаянно дергался, пытаясь вырваться на свободу. Но Арлен часто ловил зайцев в отцовских полях. Он перевернул его на спину и задрал задние лапы выше головы. Заяц безучастно уставился на мальчика и перестал сопротивляться. Арлену хотелось швырнуть зайца демоном. Вдруг он вырвется и испортит еще одну метку. А что такого? Я бы и сам его съел, если бы поймал днем. И все же он не смог отдать зверька на растерзание демоном. Подземники слишком много отняли у мира и лично у него. Арлен поклялся, что ничего не отдаст им по доброй воле, никогда даже зайца. Арлен крепко держал перепуганного зверька, ворковал, гладил по мягкой шерстке. Вокруг завывали демоны, но Арлен отрешился от них и сосредоточился на животном. Через некоторое время ужасающий рев вырвал его из-за размышлений. Орлен поднял глаза и увидел, что над ним возвышается массивный, однорукий скальный демон. Слюна чудовища с шипением капала на метке. Рана зажила. Остался шишковатый обрубок. Похоже было, что с прошлой ночи ярость демона только возросла. Подземник колотился о преграду, не обращая внимания на жгучую магическую боль. Вновь и вновь наносила глушительные удары, пытаясь прорваться и отомстить. Орлен крепко прижимал к груди зайца и следил за чудовищем широко распахнутыми глазами. Он знал, что метки не ослабеют от ударов, но все равно боялся, что тому хватит решимости прорваться в круг. Когда забрежило утро и демоны скрылись, Орлен наконец отпустил зайца, и зверек немедленно ускакал. В животе у мальчика урчало, когда он смотрел ему вслед, но они столько пережили вместе, что он просто не мог его съесть. Арлен встал, пошатнулся и едва не упал. Накатила тошнота. Порезы на спине горели огнем. Арлен потрогал воспаленную опухшую кожу и на руках остался вонючий бурый гной. Такой же Колин вымыла из Оран Сильвии. Порезы саднило, и мальчика лихорадило. Он снова окунулся в холодную воду, но внутренний жар не утих. Арлен понял, что умрет. Да старый Мэй Фриман, если она вообще существует, больше двух дней пути. Если у него и вправду подземная лихорадка, то это уже не важно. Двух дней он не протянет. И все же Арлен не собирался сдаваться. Шатаясь, он побрел вдоль тележной колеи, куда бы она ни вела. Если ему суждено погибнуть, то лучше умереть ближе к свободным городам, чем к тюрьме, которая ждала его позади.